Полевые перевязочные пункты переполнены. Трамшея, с которой вы нынче начали, забита трупами. Они даже подняться в атаку не успели. Голос Уйра подрагивал. Он прижимался к раненой ноге Стивена. Двое генералов покончили с собой. Это ужасно, ужасно. Это спокойнее, Уйр. Спокойнее. И отодвиньтесь немного в сторону. Так лучше. С вами-то что было? Стивен вздохнул, откинулся на землю. Шум все-таки стихал. Пушки умолкали с обеих сторон фронта на разрозненные вспышки пулеметного огня и винтовочные выстрелы еще продолжались. «Не помню», — сказал он. «Не знаю. Я видел, как убили Бирна. Сначала я думал, что все по плану, потом оказался в реке. Не знаю. Очень устал. Наконец, стемнело. Ночь проливалась волнами с горного кряжа, и стрельба, в конце концов, прекратилась. И тогда...»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 «Господи», — произнес Уэр, — понятия не имел, что здесь столько народу. Это походило на воскрешение мертвых, зарытых на кладбище в двенадцать миль длиной. Скрюченные и страдавшиеся тела во множестве поднимались из обожженной земли, ползком или пешком возвращаясь в мир живых. Земля словно бы отрыгнула, целое поколение изувеченных мертвецов, каждого по отдельности, но вместе напоминавших некое сплоченное братство. Земля отпускала их, но без особой охоты. Уйра трясло. «Все хорошо», — сказал Стивен. Стрельба утихла. «Дело не в ней», — ответил Уйр. «В этих звуках вы разве не слышите?» Стивен не замечал ничего, кроме тишины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 Стивен одной рукой обнял его, прижал к себе. Всё хорошо, Майкл. Майкл, всё хорошо. Держись, не раскисай. Держись. Держись.